Глава 43. Возвращение домой. «Ты тоже вернешься в бордель?» Тщетно скрывая недовольство, спросила Меха. «Сначала я сделаю еще одно дело», — маг погладил крутившегося вокруг него дракона. «Что еще?» — напряглась Саньяра. Ей за последние два дня приключений за глаза хватило. Кейф не ответил, только посмотрел на уголька. До смотровой площадки, на которой так любил наблюдать за драконами Кейвин, они добрались пешком по неплохо укатанной санями дороге. Благо, с погодой повезло. Ясная, безветренная, пусть и морозная. Она так и располагала к прогулкам. А тепловой кокон решал и проблему низкой температуры, так что уголек держался к магу поближе. — Ты уверен? — сотый раз спросил Соня. — Да. Без тени сомнений, ответил маг. Ему не место среди людей. Но ты же так мечтал о драконе. Мечтал. Ты все равно хочешь его отпустить? Кейф кивнул. Не пожалеешь? Нисколько, улыбнулся маг. И все-таки решил объяснить, видя недоверчивый взгляд Сони. Когда я мечтал о драконе, я мечтал об идеальном драконе в идеальном мире. Знаешь... Это тот дракон, который беспрекословно тебя слушается, не нуждается в огромном количестве еды, тихо сидит где-нибудь между нашими полетами и все прочее. И при этом его никто не ищет, не пытается заполучить, убить и так далее. Я никогда не думал, что эта мечта сбудется, иначе бы сразу понял, насколько она глупая. Она не глупая, просто недостижимая, подсказал правильное слово Кевин. Если я попробую оставить себе дракона, то буду подвергать вечной опасности и его, и окружающих. Дракон должен жить среди своих, в стае. Как бы ни было горько и грустно это признавать. — Ну что ж, один раз ты уже отдал дракона, — напомнила Саньяра, то тут же поежилась от неприятного воспоминания. Маг осторожно обнял ее за плечи и притянул поближе к себе. Я подумал, что драконов много, а ты всего одна. «Правда?» «Да», — Кевин улыбнулся. Подъем тяжелее всего дался дракону, не приспособленному для покорения горных вершин пешим ходом. Хорошо, что высоко лезть не пришлось, и склон не крутой, а то бы точно съехал по камням на пузе. Площадка ничуть не изменилась, снег на ней лежал почти метровым слоем, Но Кевин быстро магии расчистил проход. «Подожди здесь», — попросил он Соню. Сам же подозвал уголька и уверенно пересек ту незримую черту, что отделяло драконьи владения от человеческих. Драконий страж не заставил себя долго ждать. Когда огромная махина подлетела к площадке, сверкая глазами и клацая зубами, между которых играло пламя, страшно стало даже угольку, тут же метнувшемуся Кевину за спину. Конечно, спрятаться за человеком он не мог, но хоть какая-то иллюзия защищенности. Маг нащупал его рукой и погладил. Глубоко вдохнул, чтобы успокоиться самому. Для того, что он задумал, никаких лишних эмоций быть не должно. Особенно страха. «Кевин!» От Саньяры веяло паникой. Еще бы, сложно не паниковать перед огнедышащим драконом. «Все хорошо», спокойно, — спокойно ответил маг. И посмотрел дракону в глаза. От эмпатии, задействованной на полную, в голове зазвенело. Это был самый сложный момент — скинуть щиты и сразу нащупать контакт с крылатым ящером. Показать ему, кто сильнее, заставить подчиниться. Ведь речь шла не о детеныша, а о взрослом драконе — размером с дом, да ему Кевин на один зуб. И все же только так. Это единственный шанс вернуть уголька сородичам, иначе они не примут его обратно. Только снятые эмпатические щиты действовали в обе стороны. Давление дракона вряд ли было слабее воздействия на него человека. И в какой-то момент Кевину показалось, что он проиграет, что невидимая стенка смещается в его сторону, ему все сильнее хочется отступить, убежать, спрятаться. Он до боли стиснул зубы. Ну уж нет. Из пасти дракона вырвался рев, перешедший в пламя. Огонь ударил недалеко от мага, лизнув его ботинки и оставив черный отпечаток на камне. Уголек позади заскулил. Хевин не шелохнулся. Просто выставил руку, чуть прикрывшись щитом. Понимает ли дракон, что маг перед ним не выстоит, реши ящер ударить по-настоящему? Наверняка. Стандартный щит не сдержит драконье пламя. И в следующий раз от Кейва останется разве что обугленная головешка. Но ведь у них было кое-что общее, кроме одного маленького детеныша, жмущегося к ногам мага. Умение летать. Кейфюн четко вспомнил свой первый прыжок со стены крепости. Ветер, подхвативший его и поднявший ввысь, Нестерпимое яркое солнце и холодный воздух, свист в ушах, сорвавшейся в первые же секунды шапку. Расмак смог противостоять воздушной стихии, значит, не слабак. Дракон ответил ревом, от которого заложило уши. После двух мощных взмахов исполинских крыльев Кейф чудом остался на ногах. подпиравший его сзади уголек, помог. Маг стоял и смотрел на дракона, не отводил взгляда, не шевелился больше, даже щит в руке и тот, развеялся от гасящей магию ауры ящера. Только сила эмпатии и сила воли. Человек против дракона. Оскал зубов, каждый с ладонь взрослого мужчины, а клыки и того длиннее был совсем близко. Кажется, протяни руку, и Кевин мог бы коснуться черного ящера. Он чувствовал жар, исходящий из его пасти, а их глаза оказались примерно на одном уровне. Но маг выстоял. Сам не поверил, когда драконий страж рыкнул и отлетел чуть назад. И его эмоции стали не более дружественными. Конечно, Кейф не мог их расшифровать. Слишком сложные, слишком другие но более спокойные, что ли. Правда, улетать ящер не спешил. «Вылезай», — попытался вытащить вперед уголька маг. «Не тут-то было. Он тебя не тронет. Давай, ну же». Отбадривания не получалось. Идти к своим таким большим и страшным детеныш ни в какую не желал. «Ему точно ничто не угрожает?» — набралась смелости и приблизилась Соня. «Точно, надо просто спланировать вниз». «Ну уже малыш, ты ведь можешь!» — уговаривал его маг. «Только осторожнее!» Меха опустилась на корточки и, не сдержавшись, обняла уголька. «Дракончик доверительно положил ей голову на шею. «Нам будет тебя не хватать!» «Так он точно никуда не уйдет!» — вздохнул Киев, но тоже опустился, чтобы погладить любимца. «Давай, отпускай его!» потянул он на себя девушку. Детеныш было дернулся за ними, но требовательный рык позади заставил его замереть и прижаться к земле. Драконий страж устал ждать. Уголек грустно обвел взглядом ставших такими дорогими людей и подошел к краю площадки. Прыгать с нее было страшно. Обьющий крыльями невдалеке огромный сородич еще страшнее, детеныш беспомощно обернулся маг улыбнулся и кивнул и уголек шагнул вниз сначала забаниковал начав пытаться лететь но все же вспомнил чему его учил кейвин и распахнул крылья стараясь держать их ровно Мак только испугался что скала слишком близко если какой нибудь нечаянный порыв ветра швырнет его обратно но взрослый дракон не дожидаясь пока детеныш сам слетит вниз, подхватил его лапами и потащил прочь. Судя по тому, что нес он его не к человеческим землям, а вглубь драконьих территорий, выкидывать его снова никто не собирался. Но все равно было страшновато. «С ним точно все будет хорошо?» спросила девушка, провожая взглядом крылатого ящера с их детенышем в лапах. «Точно», — успокоил ее Кейв, И покрепче прижал к себе. Драконы очень дорожат своим потомством. Думаю, они поэтому и выбрасывают обреченных детенышей к людям, не в силах убить их самостоятельно. А вдруг? Не унималась Соня. Уголька они не убьют, заверил ее маг. Он теперь полностью здоров. Все будет хорошо. А ты заметил? Посмотрела на мага девушка, что больше не заикаешься? Да? Кейв задумался. Испугался за вас с угольком. Сильнее, чем тогда, в детстве. Клин клином, — пушитила меха. «Пойдем, а то солнце садится. Возвращаться будем в темноте», — поторопил ее Кевин. «Почему в темноте? У меня же есть маг», — намекнула Саньяра. К городу они подходили в глубоких сумерках в окружении целого роя разноцветных магических огней. Было красиво. Нам в сверне их пришлось погасить, чтобы не привлекать лишнее внимание. Да и газовые фонари неплохо справлялись со своей задачей. Все же градоправитель хорошо с ними придумал.